Мудрейшими и достойнейшими из сочинителей древности Ларион Михайлович почитал эллинских стоиков, от имени которых произошло одно из лучших на свете слов «стойкость» — твердость духа, неколебимая никакими испытаниями и потрясениями. Вот образец, коему аникеевский философ решился следовать и, как ему казалось, преуспел в осуществлении своего намерения. Однако, увидев страшно распухшие плечи, ободранные веревкой запястья и рассеченную спину любимого сына, помещик стояком себя, увы, не показал. Он вскрикивал, охал, обливался слезами и бесполезно суетился. Одним словом, вел себя неподобно неустрашимому Зенону или холоднокровному Эпиктету. А так, как обыкновенно, ведут себя родители... Зря свое чадо в терзании и муке. Клацающий зубами Митша, желая ободрить тятю, Попробовал шутить. Говорят иные, кого на дыбу подвесит, Проворачиваются плечми, суставов себе не ломая. А я для пыточного дела плохо годен оказался. Не гибок. Услышав сие последнее слово, Отец в ужасе сжался, И вдруг кинулся из горницы вон. Что это он? Удивился Алеша, осторожно ведя друга клавки. лавке. Алларион Михайлович вот что. Ворвался в свою письмовенную келью, слово «кабинет» тогда еще только начинало входить в употребление. Схватил недописанный трактат и страница за страницей стал кидать его в печное жерло. Тем временем в горнице происходило прощание. Старые товарищи, не видавшиеся девять лет, расставались вновь. Бог знает, на какой срок. Очень возможно, что теперь уж навсегда. Пока Дмитрий, закрыв глаза, кое-как переводил дух на лавке, он и сесть-то толком не мог, ведь ни спиной к стене не прислонишься, ни боком, Алеша склонился над столом и быстро писал. Бумага, чернильницы и перья — у Лориона Михайловича были заготовлены во всех комнатах, ибо вдохновение могло посетить сочинителя в любое время и в любом месте. «Пусть мне свежего коня дадут», — сказал Попович, посыпав листок песком. «Через три, много, четыре часа должно мне в казарме быть. А тебе, заговорщик, тут долго нельзя оставаться. Где отлеживаться будешь?» Отец придумает. Слабым голосом ответил Митша. «Чуть окрепнешь, надо уезжать от Москвы подали и на Подоле. Вот тебе письмо к одному человеку в Малороссии. Коля жив, верно вспомнит Лешку-попенка. Я его когда-то выручил, а казаки доброе долго помнят. Ну, а Коля помер...» Он пожал плечами, и Дмитрий договорил за него универсальную максимум того времени дававшую нашим предкам утешение в любой ситуации. На все воля Божья. Алеша подошел, обнял друга, постарался не крепко, но Митя все равно охнул. Спаси тебя, Господь, Миша. Спас уже через тебя. Не знал я, что ангелы-спасители конопатой бывают. Друзья были еще очень молоды. А юность расставания не боится. Засмеялись оба, и Алексей, тряхнув своим кудревым париком, вышел вон. А в письмовенной келье всхлипывающий Ларион Никитин все кидал в жадное пламя скомканные листы своего яда опасного для юношества труда.